На дорожке возле дома Ключникова стоял белый Порш. Значит, кто-то из хозяев действительно вернулся. Дверь нам открыла Варя и заговорила с преувеличенным воодушевлением. «Проходите, проходите, пожалуйста!» Павел Аркадьевич вас спрашивал. «Все за стол уже садятся!» Все, как оказалось, это сам Ключников и его супруга. высокая. Очень худая женщина в ярко-красном платье с обнажённой спиной. Такой наряд мог быть уместен в Голливуде. И то году это в тридцатом, а в российской глубинке отдавал белой горячкой. Может, во мне зависть, говорит? Определить возраст супруги Ключникова было невозможно. С таким слоем макияжа не поймёшь, где заканчивалась она и начиналась иллюзия. «Очень рад вас видеть», — вскакивая с кресла при нашем появлении, произнёс Ключников. «Дорогая, знакомься, это ближайший друг моего партнёра, Вадим». «Можно просто Вадим», — широко улыбнулся Волошин, не дав произнести Ключникову своё отчество, при этом весьма красноречиво взглянув на супругу. Взгляд его обещал сиюминутное блаженство и любовь до гроба.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 У неё есть недостаток, как, впрочем, у многих женщин её круга, она очень болтлива. О том, чем мы тут заняты, в любом случае довольно скоро узнают, пожал плечами Вадим. Посёлок маленький. Это помешает вашей работе? Нет, скорее наоборот. Когда люди чего-то боятся, они часто совершают необдуманные поступки. Пару дней мы просто хотим осмотреться, составить представление...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 Солнцезащитные очки он снял и вертел их в руке. «В чём дело?» — спросила я. «Ставлю штуку баксов, что за нами наблюдают». Гнусное чувство. Точно в спину таращится через прицел винтовки. «Ты как?» «Штуку баксов не поставлю. Тем более, что её у меня нет. Но на душе неспокойно. Деревья точно перешёптываются». «Чудеса!» — пропел Вадим.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 По спине прошёл холодок. Очень медленно я повернула голову. Девочка стояла в трёх шагах от меня, слишком близко, и слишком явно я её видела. колеблющаяся тень, как бывало раньше. Это больше походило на голограмму. «Нифига себе!» — ахнула я абсолютно к такому неподготовленное. Спутанные волосы падали на лицо.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 Очертания стали размываться, лицо девочки расползалось в стороны, пока вовсе не исчезло. «Нет, нет, постой!» — беспомощно бормотала я. Тут услышала плеск воды. К берегу плыл Вадим. «Это он её спугнул?» — подумала я в досаде, а в следующем мгновение стало ясно. «Мы на пляже не одни». Осторожно повернув голову,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 Парочку на берегу девушками можно назвать с большой натяжкой. Обеим лет по четырнадцать-пятнадцать. Они были довольно высокие и одеты по-взрослому. Оттого и показались куда старше. Но лишь в первый момент. Теперь стали заметны и детская припухлость лиц и угловатость движений, свойственные подросткам. Тёмненькая выглядела старше. Для её возраста грудь довольно большая.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 Так бывает, когда не можешь избавиться от навязчивых воспоминаний, приносящих боль. «Это наша подруга», — вздохнув, сообщила Изольда. «Тоньку про неё лучше не спрашивать. Она сразу реветь начинает. Врач сказал, это нервное. Таблетки выписал. А этот дура их не пьёт. Считает, что если её лечит психотерапевт, то она теперь чокнутая». «Ничего я не считаю», — буркнула рыжая. «Считаешь». «Тогда зачем бабке врёшь и таблетки выбрасываешь?» «Мне не нужны таблетки, я не больная, просто...» «Ира из-за нас утонула. Мы её бросили, и она утонула. Да нас течением снесло, вы же видите, какое здесь течение!» «Она что, на берегу оставалась, когда вы в воду вошли?» спросила я, добавив в голос сочувствия. «Нет, она у берега стояла. Ира последней в воду вошла, а потом почему-то не поплыла за нами».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 Она его достала. У Гоши предки погибли в автокатастрофе. Его тётка взяла, только ей Гоша нафиг не нужен. Деньги его, вот что и нужно. У Гоши предки богатые, а тётка голодранка». Это словечко в устах юной особы показалось забавным. Она явно повторяла чьи-то слова. «Вот он из дома и ушёл». «Куда ушёл?» «Не знаю», — вдруг испугалась Тоня. «Ира нам сказала, он не живёт дома. Он вообще свалить отсюда хотел»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 Он взглянул на часы, достал из кармана мобильный и набрал номер. «Бергману звонишь», — задала я вопрос, хотя могла и не спрашивать. Вадим кивнул и сразу же заговорил. «Привет, у нас всё в порядке. Пока ничего, но наша девушка считает, что тут нечисто». «Да, почувствовала что-то». Он протянул мобильный мне. «Ты её видела?» — спросил Бергман. «Да», — помедлив ответила я. «И что?»